Странное поведение господина Либермана я объяснила просто. Ему не нужна была никакая компания вообще. Возможно, если бы я сказала, что лечу в Лондон, он бы со мной поговорил. Но узнав, что я лечу в Таиланд, быстро ретировался. Мало ли что, может, я заснанный казачок. Прошел еще час, долгий и скучный час. От нечего делать я выпила две чашки кофе, за что сама себя отругала. Сердце стало прыгать, как жеребец на скачках. Потом, наконец, объявили регистрацию на мой рейс. Подхватив раскритикованный Жаком чемоданчик, я поплелась к стойке. «Честно скажу, такого хаоса, как в Москве, не видела нигде. А вот интересно. Неужели, если известно, какое будет количество пассажиров, нельзя сделать дополнительную пару стоек? Но надо признаться, стоять в очереди сплошное развлечение. Пока слушаешь и тихо хихикаешь в жилетку, время проходит». О, чего я только не услышала. У кого-то тетя жила в Париже, чуть ли не в замке, у кого-то брат мужа являлся почти что советником президента США. Как там говорит молодежь? Пальцы веером, на зубах, на колке. Одним словом, было весело. Покончилась с багажом и паспортными формальностями, отправилась на посадку. Вошла в самолет, очень сильно удивилась. Мое место было рядом с местом Либермана. Странное совпадение сухо заметила я, усаживаясь рядом. Да уж, просипел тот и отвернулся к окну. Первые полчаса нашего совместного полета мы честно молчали. Я не знала, радоваться или огорчаться такому совпадению. С одной стороны, я должна была следовать инструкциям, с другой стороны, мы уже все равно познакомились. К тому же, я должна буду в будущем оказаться у него в отеле. Так может, лучше разговориться сейчас, чем вызвать подозрения позже. Я вас чем-то обидела, спросила я, решившись навести мосты. «Что, Либерман явно витал выше облаков?» Обедила я вас чем-то, спрашиваю?» — повторила я, разглядывая клиента. «С чего вы взяли?» «Вы так внезапно исчезли из бара, словно я вас обозвала нехорошим словом». Яков Давыдович повернулся и внимательно посмотрел мне в лицо. «Да нет», — сказал, наконец, несколько смущенно. «Просто я был расстроен. Я, понимающе кивнула и решила осадить коней. Дальше инициатива должна была исходить от него». Помолчав минут пять, он вдруг спросил, «Вино будете?» «Не откажусь», — ответила я безразлично. Яков Давыдович позвал стюардессу, уточнил стоимость вина. Пассажирам предлагали два сорта, Либерман выбрал подешевле. «Меня зовут Алексей», — представился Яков Давыдович, «когда вино оказалось на столиках». «Рита», — честно, — ответила я. «Ну, тогда за знакомство. В течение следующего часа Либерман врал, как пел. Такому удивительному таланту можно было позавидовать. Меня его трёп развлекал, я делала глазки, всплёскивала руками, охала. Я Давыдович улыбался. После третьего стакана он начал подмигивать, и я ему нравилась. Хорошо это или плохо, я не знала. Врал Яков Давыдович следующее. В его легенде звали его Алексеем, был он уроженцем города Москвы и даже потомком кого-то из московских князей. Я хотела пошутить, не перепутал ли он княжество, но, конечно, промолчала. Далее, мнимый Алексей рассказал, что разводится с женой, так как больше не намерен тратить честно заработанные деньги на распутную куклу. Жена у него казалась красавицей, но, к сожалению, не ценила любви и преданности супруга. Так что пускай едет к родителям, махнул рукой Либерман. «Знаете, устал. Вы простите, что я рассказываю вам такие личные вещи. Наболела, понимаете ли?» «Понимаю, я сделала печальную мину. Как я вас понимаю?» Далее господин Либерман поведал о своей фирме. Занимался он, как оказалось, всем понемногу. Но главным профилем работы была торговля. Я не стала уточнять, чем именно он торгует. Ведь сейчас, куда ни плюнь, все только и делают, что торгуют. А сейчас надумал открыть в Москве тайский ресторанчик. Вот еду выбирать повара, а вы? А я в отпуск, просто в отпуск. Давайте еще венца. После пятого стакана вина язык господина Либермана начал его подводить. Он случайно проговорился и упомянул отель, где собирался остановиться. Хотя я и так знала, где именно и когда будет останавливаться княжеский потомок. Шестой стакан он не осилил, извинился и вырубился. В следующие три часа мне пришлось терпеть его мерзкий храп. Теперь я и имела относительное представление о клиенте. Не понаслышке фотографиям из личного общения с таковым. Всего пару часов в компании, и моя жалость к этому изменнику и вруну испарилась, как утренний туман. К тому же Либерман оказался натуральной и жадиной. Нет, это же надо в присутствии женщины уточнять, какое венцо у вас тут подешевле. Проанализировав ситуацию, решив, что в Бангкоке первым делом надо будет позвонить Жаку, я тоже уснула. Проснулись мы почти одновременно. По объявили посадку. Либерман затянул ремень на пухлом животе, сочно зевнул и обратил ко мне лоснящееся лицо. Как спалось, улыбнулся он, делая сладкие глазки.